Глава двадцать четвертая. Требования к аргументу. Переходим ко второму компоненту аргументации – аргументу. К аргументам, то есть доводам, которыми мы доказываем тезис, у нас будет больше требований, целых четыре. Зато они очень понятные. Начнем с первого требования, которое называется «требованием истинности». Аргументы должны быть истинными суждениями. Это резонно. Разве могут ложные аргументы доказывать истинность тезиса? Ну, конечно, нет. Нарушение этого требования мы будем называть ошибкой ложность аргумента. Если вы слышите аргумент своего оппонента, и у вас первая реакция на него – ложь, это неправда, значит, вы имеете дело с ложностью аргумента и нарушением первого правила. Только имейте в виду, что обвинив своего визави в ложности довода, вы тут же берете на себя бремя по доказыванию ложности его суждения. В реальных переговорах, сказав «это ложь», вы должны обосновать это, приведя контраргумент. Иначе ничем не подкрепленное обвинение в ложности будет напоминать известный мем «вы все врете». Второе требование заключается в том, что аргументы не должны быть голословными. То есть, приводя какой-то довод, мы должны его объяснить, раскрыть, доказать, снабдить примерами, подтверждениями, иллюстрациями. В противном случае возникает ошибка, которая в логике называется предвосхищением оснований. Если вы слышите довод оппонента и у вас первая реакция «не факт», «непонятно», «Почему вы так считаете? Откуда вы это взяли?» то аргумент противника голословен, ничем не подтвержден, требует доказательств, а значит, собеседник допустил предвосхищение оснований. Обратите внимание, если в случае констатации ложности аргумента вы берете бремя доказывания этого на себя, то в случае предвосхищения оснований вы, наоборот, перекидываете бремя доказывания довода на собеседника. например. Я так и не понял, почему вы так считаете. Объясните, пожалуйста. Или с чего вы это взяли? Или что это значит? Можете раскрыть? К примеру, вас просят выйти на работу в субботу. Это тезис. Вы спрашиваете, почему должны это сделать? То есть требуете аргументов, которые бы доказывали тезис. Ну, в ответ вы слышите, так надо? Почему так надо? Кому так надо? Где это сказано? Если вы задаетесь подобными вопросами, когда вам излагают аргумент, то точно имеете дело с нарушением упомянутого ранее второго правила. Важно не только замечать предвосхищение оснований в речи оппонента, но и самому не допускать такой ошибки. Для этого каждый аргумент, но если он, конечно, не аксиоматичен, должен быть сопровожден объяснениями, поддержан теорией, проиллюстрирован эмпирическими примерами, Ну, об этом я подробно писал в своей книге «Аргументируй это». Третье требование к аргументу устанавливает, что аргументы не должны противоречить друг другу. Иначе возникает логическая ошибка с логичным названием «противоречие аргументов». Напомню, если мы обосновываем что-то в реальной жизни, а не строим силлогизм по правилам формальной логики – Для доказательства тезиса мы обычно используем сразу несколько аргументов, а значит, они могут вступать в конфликт между собой и противоречить друг другу. Ну, например, классическое интервью с политиком. «Иван Иванович, расскажите, почему у нас пенсии в несколько раз ниже, чем в Европе?» А мне отвечают, «А что вы все время сравниваете Россию с Европой? У нас свой уникальный путь развития, мы не похожи ни на Запад, ни на Восток». А потом, через какое-то время, еще один вопрос ему. Иван Иванович, а почему у нас постоянно перекладываются плитка и бордюры, но при этом, если пойдет дождь, центр города будет полностью затоплен? А вы знаете, что произошло в Мадриде, когда дождь сильный был? Там вообще потоп был, животные из зоопарка выплывали. Так, стоп, налицо противоречие аргументов. Сначала политик говорит, что нельзя сравнивать Россию ни с какой другой страной, а потом сам через какое-то время приводит пример с Мадридом. Или другой пример. Родитель, общаясь с ребенком, говорит сначала, что главное поступить в любой вуз после окончания школы, а потом, что надо очень внимательно относиться к выбору учебного заведения. Противоречие. То можно поступать в любой вуз, то надо э, внимательно выбирать. Значит, уже не в любой. Ну уж определитесь. Казалось бы, простая и очевидная ошибка. Но в реальной жизни ее достаточно сложно обнаружить. Ведь доказательство тезиса может занимать долгое время. Ну вспомните, защита бюджетов, коммерческие презентации, обсуждение проектов, бесконечные планерки и совещания. А аргументы могут быть разбросаны в речи оппонента. Так что мой вам совет, если на кону важное решение, записывайте аргументы, чтобы потом было легче обнаружить противоречия. Последнее четвертое требование к аргументу — это требование достаточности. Аргументов должно быть достаточно для доказывания тезиса. Ну а что такое достаточно? Это не много и не мало. Отсюда две крайности и две ошибки — Недостаточность аргументов, то есть когда мало И избыточность аргументов, то есть когда много Если с недостаточностью вопросов обычно не возникает Ну, например, трудно доказать всего одним аргументом какой-то сложный объемный тезис То вот ошибка избыточность аргументов многих удивляет Разве плохо, когда аргументов очень много? Часто спрашивают меня Но подумайте сами Ведь чем больше аргументов, тем вероятнее размытость, расширение тезиса и его возможная подмена. Еще в античные времена говорили «аргумента пондерантур, нон нумерантур». В переводе с латинского «сила аргументов не в их числе, а в их весомости». Лучше меньше аргументов, но более доказанных, проработанных, релевантных. Более того, Человек просто физически не в состоянии запомнить большое количество информационных блоков. Конечно, резонный вопрос, а сколько это достаточно? Практика показывает, что обычно для доказывания тезиса достаточно 3-5 аргументов, которые были бы раскрыты, доказаны и содержали прямую логичную причинно-следственную связь с тезисом. Давайте, кстати, к логике и перейдем, но прежде резюмируем требования к аргументу. Итак, Требование третье. Аргументы должны быть истинными, иначе возникает ошибка, ложность аргумента. Четвертое требование. Аргументы не должны быть голословными, иначе возникает предвосхищение оснований. Требование пятое. Аргументы не должны противоречить друг другу, чтобы мы не столкнулись с противоречием. Требование шестое. Аргументов должно быть достаточно для доказывания тезиса Немного и немало, иначе у нас будет недостаточность или избыточность аргументов.